Глава 35. Он молчал всю дорогу. Молча доставал из мешка то хлеб, то коренье, отламывал себе кусок, остальное отдавал неждане, не оборачиваясь, словно зная, что девушка плетется следом, боясь отстать от него даже на шаг. Позволил присесть только у оврага. Аркаим остался далеко на востоке. Они миновали реку, больше не встретив следов всадников, перешли ее вброд еще раз, перебрались на другую сторону гладкого, как зеркало озера, воспользовавшись припрятанной в камышах лодкой. Каждый раз лисьяр, когда они меняли маршрут, делал странные вещи. Орвал с дерева можжевельник и, перетирая, от его рук поднимался густой хвойный аромат, бросал под ноги, заставляя княжну переступать через него. Так этот аромат и окружал их, отгоняя другие запахи леса. Спелых ягод голубики, сырых грибниц, влажные от дождя тина. Эти запахи прорывались тонкими ручейками сквозь можжевеловую завесу и тут же прогонялись вновь. С новой порцией терпко пахнущей кашица под ногами. Неждана понимала, что так аптекарь заметает следы, но не понимала, от кого. То и дело оглядывалась. Но ее окружала тишина. С каждым шагом все более гнетущая. «Куда мы идем?» Она посмотрела вверх. Небо потемнело, предвещая приближение сумерек. «На кину гору!» — отрезал Лисьяр. Покосившись на девушку, снисходительно добавил. «Потерпи, скоро отдохнем». Неждана не столько устала, все-таки хоть и тайком от отца и нерегулярно, но занималась с Александрой-воительницей, учившей владению мечом, выдержке и выносливости. Она устала от неизвестности, хотела знать, что будет дальше. Устала оглядываться и вслушиваться в каждый шорох. Любой резкий вскрик в чаще заставлял ее вздрагивать, а стая испуганных птиц, внезапно сорвавшихся с веток, обрушивала сердце в пятки. Я спросила не как долго идти, а куда. Лисьяр внезапно оглянулся на нее, усмехнулся. В Боровьем лесу лучше планами не делиться. Не то леший много будет знать, да кому не стоит, растреплет. Правда, дружище? И он посмотрел куда-то вверх, на кроны. Нежданно проследила за ним взглядом, с ужасом сообразив, что крона близлежащего дерева ожила и начала надвигаться на них. Лисьяр вскинул руку, предупредил. «Не кричи только, весь лесной люд перепугаешь». Княжна захлопнула открывшийся было рот, отпрянула. Крона спустилась на тропу между ней и лисьяром, окутала юношу, будто проглотила, загрохотала. «Я думаю, неужто не видишь?» «Не надейся, я тебя еще у озера заприметил». Лисьяр высвободился из объятий зеленого чудища, направился дальше по тропе. Чего прятался? Крона, шелестя ветками и осыпая листву, потащилась за ним, оттеснив неждану с тропинки, но при этом, девушка почувствовала это, посмотрела на нее. «Так ты с чужаком!» — пробосила Крона. Лисьяр криво усмехнулся, поправил короб. «Тогда уж с чужачкой!» — он рассмеялся. А куст будто бы опасливо покосился на девушку, придвинулся к юноше. «Зачем притащил ее в мой лес?» — сварливо спросил. Аптекарь хмыкнул. Посмотрев на спутника, поднял вверх указательный палец. «Без надобности не шел бы». Крона, опять покосившись на княжну, склонилась к аптекарю. На этот раз княжне показалось, что куст проглотил только голову ее спутника. «Из-за реки сказывают, яга на тебя осерчала шибко». Лисьяр встал посреди тропы. «А чего осерчала? Об услуге ее попросил по чину За услугу цену уплатил, какая оговорена. Никто не тянул старую за язык в помощнице набиваться». Крона добавила еще тише, неждана едва разобрала слова. «Еще, сказывают, всадники появились с оружием и с печатью княжеской. А то совсем плохо, Лесьяр. Мы так не договаривались с тобой». Аптекарь кивнул, направился по тропе дальше. «Плохо, кто ж спорит? А ты что, забыл, как с незваными путниками справляться?» да я и так их окольной дорогой пустил обиделась крона но они школьные выберутся неждано тайком дотронулась до темно зеленой листвы куста что не отставал от аптекаря куст недовольно пошевелился ты леший спросила девушка куст остановился посмотрел на нее глаз конечно девушка не увидела но взгляд почувствовала добавила сукоризный Я обидеть не хочу, я просто раньше ни одного лешего не встречала. — Вот чудная девка. Ясно дело, не встречала. Я один такой на всю округу. В лес по ягоды грибы не ходишь, вот и не встречала. Леший снова повернулся к лисьяру, догнал его, ушедшего немного вперед. — Слышь, лисьяр, Так там еще и тварь появилась. Она под лесок ломает и все подряд жрет, неугомонная. Чего молчишь, оглох никак. Слышу я, отцепись. Это жениться. Леший продолжил идти следом, теперь уже поравнявшись с княжной. Та не могла отвести от него взгляд. «Ну хватит пялиться-то», — проворчал тот. Крону подожжёшь. Слышь, лешийар. Он опять прибавил шага, чтобы догнать ушедшего вперёд аптекаря. А жница-то это, весь лес уж переполомутила. Ты бы и завёл её, что ли? Угу, и Юноша отозвался сердито. Ега не извела, а я изведу. Леший задачу протянул. Ега повернулся к книжне уточнил. «Точно? Ега не справилась?» Нежданно кивнула и покачала головой. Леший присвистнул. «Плохо дело. И чего делать, думаешь?» Это он опять догнал лисьяра, коснулся ветками плеча. «Еще один спрашивальщик», юноша тихо выругался. «Отвалите вы оба!» Дойдя до оврага, велел дожидаться тут. Сбросил с плеч корзину с Марой, отряхнулся устало и, не присев, двинулся по склону вниз, а через мгновение скрылся за ельником. «Куда это он?» Неждание стало не по себе. В корзине возилась, бормоча проклятия, какая-то злобная тварь, а рядом возвышался говорящий куст. Леший прошелестел. знамо дело за солью пошел». Он вздохнул. «Там у него осторожка скрытная». Кой-чего прячет. Неждана не поняла. Какой такой солью? Он ужин варить собрался? Тут, посреди леса? Леший фыркнул, устроился на траве, став почти одного с княжной роста. Так то необычная соль, знам дело, а погорская. Видать, только ею от отжниться и отгородиться можно. И вздохнул совсем печально. «Плохо дело. Совсем плохо». Нежданная о Погорской соли не слышала, а потому, присев рядом с Лешим, спросила. «А Погорская соль... Это что? Это поможет?» Леший вздохнул, посмотрел на нее снисходительно. «Слышала, небось, что силы не осталось совсем. Всю извели Девушка кивнула. «Ну вот. Мало кто знает что сила в кристалликах сохраняется, а те — на цветах особых. Мы их афалитами зовем. Оседают, будто роса утренняя. И цветы эти закрыты для человека простого. Они в отражении изнанки мира растут. — Отражении или изнанки? — не поняла княжна. Леший отрезал. как сказал Так и есть отражение изнанки, и раз в год или два подступают эти поля совсем близко к границе с миром живых. Тогда до них можно дотянуться и собрать крупинки, как пыльцу пчелы собирают. А по горы причем? Так по горы ту изнанку-то истерегут, малый народец, не злой опасливый. никого чужих не подпускает. Он снова вздохнул, добавил задумчиво. Вот Лесьяр нашего подпустили, уже не знаю, как. И что? Много той соли у Лесьяра? А мне почем знать? Леший встал, засобирался. Я ему в мамке не гожусь. Придет вот сама у него и спроси. Он повернулся и направился в лес. Погоди, Нежданно подскочила, схватила его за ветку, но ладонях остался ворох зеленых листьев. «А что может помочь эта соль погорская от женицы?» Леший помолчал. Видно было, что он и сам задумался. «Женицу что-то привело в наш мир», — пробормотал. «Она просто так не появляется. Грех какой-то за этим стоит. Большой, на крови замешанной» словом запечатанный. «Обида человеческая, она такая, до да беды прижигает». Короб с Марой будто ожил. Тварь внутри засуетилась, завертелась, изнутри послышалось тошнотворное верещение и пронзительный хохот. Леший качнул кроной, пробормотал задумчиво. «Ишь, как взбеленилась. Видать, правильную я думку додумался». «Эх!» Он махнул веткой и пошел в лес. Нежданно отошла от корзины с Марой, обхватила себя за плечи и повернулась к оврагу лицом, выискивая глазами фигуру лисьяра. Может, возвращается уже. «Отпусти меня!» прошипела тварь из короба. «Отпусти! Я могу помочь!» Девушка обернулась, замерла. ты знаешь Как справиться со жницей?» Создание внутри короба не успело ответить. Из-за кустов, ломая подлесок, выбрался лисьяр. Глянув на Неждану сурово, бросил. «Пойдем, до темноты надо добраться до деревни». Неждана не стала спорить, заторопилась за аптекарем. Тот прибавил шаг, и теперь девушка едва поспевала за ним. Но остановиться не просила. Сама боялась, что нового нападения лухарей, что мар, что жницы. Не спрашивала я о деревне, в которую шли. По бокам тропинки темнели высокие сосны, ели, нахохлившись, ожидали приближения ночи. Из-за пригорка темнели кресты заброшенного кладбища. Когда-то тут стояло поселение новгородских купцов, да сгорело дотла пару зим назад. Люди ушли, погост остался. И сейчас, когда я нежданно нашла за аптекарем, из-за покоившихся крестов, то тут, то там светились гнилушечным светом глаза голодных кладбищенских мар. Тварь, что сидела в коробе за спиной Элисьяра, заволновалась. Корзина заходила ходуном. Элисьяр ударил по стенке, пригрозил. «Умолкни!» И добавил не то себе, не то нежданя. «Ишь ты, дом почуяла». Княжна замерла, когда подвел он ее к берегу неглубокой и вечно ледяной речки Званки. Зубастые утопленницы, завидев лисьяра с гостьей, зашипели. «Как посмел ты!» Прыгнули на мокрые камни у берега, потянули свои покрытые тиной руки к княжне, пытаясь схватить за полы плаща, утянуть на дно. Княжна взвизгнула, бросилась к аптекарю, с перепугу схватила его за руку. «А ну тихо!» — рявкнула лисьяр, обращаясь одновременно и к ней, и к русалкам. Разверещалась нежить. «Вас забыл спросить». Им открылось небольшое селениеце окруженное излученной реки и запрятанное меж сосен. В окнах уже горели желтоватые огни лучин. Лисьяр направился к шаткому мостику, упиравшемуся в туман, бросил неждане. «За мной иди». Он пробормотал забыти, глубоко вздохнул и, набрав полную грудь холодного болотистого воздуха, шагнул в туман. Неждана, которой уже подбирались русалки, Поторопилась за ним, нырнула как в прорубь в ледяной туман. На миг оглохла и ослепла, почувствовала плотную завесу, но вот уже вынырнула из нее и оказалась рядом с лесьяром за воротами деревеньки. К ним бежала девушка-подросток, угловатая и нескладная. "Лесьяр пришёл!" кричала она. "Не ждали тебя". "Мир дому по гора", кивнул аптекарь. "Здравствуй, Чара". Их поселили в домике. Ни то избушка, ни то землянка. неждана так устала, что не поняла. Рухнула на скамью, едва найдя силы поблагодарить чару, суетившуюся для гостей. Девочка поставила на стол к рынку с водой, принесла нехитрый ужин. Посмотрела на княжну с тревогой. «За ней беда тянется», — проговорила. Лисьяр, сидевший на лавке, вытянув ноги и прикрыв от усталости глаза, кивнул. «Так и есть». Она разбудила жницу. беда Чара присела рядом с ним. Дотронулась до руки, но тут же одернула руку. «Отец будет против, чтобы вы остались в деревне. Ты знаешь уговор. Я просила только за тебя одного». Лисьяр кивнул. «Знаю. Ночлег прошу. На заре уйдем». Чара кивнула, встала и направилась к двери. Задержавшись у входа, прошептала. «Тебе время поможет». И вышла, тихонько притворив за собой дверь. Сквозь сон нежданно слышала их разговор. Потом слышала, как со скрипом избушка качнулась и будто бы поднялась. Пробудившись на миг, открыла глаза. Увидела, как лисьяр, встав у свечи и раздевшись по пояс, осматривал и обмывал раны. У него было красивое, сильное тело. По спине, от шеи до поясницы темнел затейливый рисунок. Руки работали спора, ловко втирая в кожу золотистую жидкость, которую лисьяр капал себе на ладони. Тело на миг освещалось золотым, искрилось, впитывая волшебное зелье. Мара шипела из короба, угрожая и проклиная. Лисьяр с тревогой рассматривал темные пятна, снова проявившиеся на коже. Они припухли, некоторые покрылись тонкой коркой, под которой скапливалась дурно пахнувшая слизь. Другие ссохлись и трескались, кровоточа. Но раствор Акханды, заведенный на росной воде, помогал. Язвы бледнели и таяли, будто их и не было. Но теперь Лисиар знал. Они появятся вновь. Мара, возившаяся в коробе, прошептала. «Знаешь, почему она стала жницей?» Лисиар замер, бросил быстрый взгляд на спавшую на скамье Неждану. «Если есть что сказать, говори», — нахмурился, уставившись на короб. Мара мелко захихикала, завертелась. «Одной Акханды мало для рождения жницы. Нужна проклятая кровь. Грех, запечатанный ложью». Сердце нежданно упало. Зажмурившись, она мечтала только об одном — чтобы Мара не умолкала, чтобы объяснила, что произошло. Но тварь внутри короба умолкла. Княжна слышала, как Лисьяр убрал таз с водой, оделся. Посидев за столом, он отправился спать, а девушка повторяла услышанное. «Нужна проклятая кровь. Грех, запечатанный ложью», — вспомнила слова Лешего. «Женицу что-то привело в этот мир. Она просто так не появляется. Грех какой-то за этим стоит. Большой, на крови замешанный, до да запечатанный словом». Давно минувшая мелькала в памяти Нежданы. Отец, мать, явившийся родимир и его проклятие. И ее, Нежданы, клятва старухе Маре, что мать невиновна. «Что если я обманулась?»